ЧАСТЬ 2. КЛАНОВЫЕ ПОИМЕНАЛЬНЫЕ РИТУАЛЫ ГЛАВА 1. НЕБО ЗАТЯНУЛО ТУЧАМИ. То есть и так настроение было кого-нибудь убить, так еще и вот это вот. Я мрачно смотрела на серое небо. Нет, с одной стороны, неплохо, что не будет палить в темечко, и есть вероятность, что в черепушке останутся полезные мысли. С другой, бодрости не придает. Хотя вот зонтики я искренне не люблю. Мне бы такое, чтобы прикрепить к спине и ходить, распугивая людей. Конечно, у аристократов для этого существуют слуги, которые должны носить зонтик, тапочки и еще кучу всего. Но не хочу привлекать внимание. Сегодня надо посетить человека, который сумеет мне помочь и дать несколько мудрых советов. А он не любит лишнего внимания. Впрочем, я его в этом абсолютно поддерживаю. Ко мне подводит оседланную Мадоку. Она задумчиво посмотрела на меня, будто прикидывая, куда хозяйку понесет сегодня. Я погладила ее по шее. Не печалься, шея чуть-чуть подрастет, будет меня возить в особо подозрительные места. Хотя вряд ли это будет Кисараджу или какой-то другой город, потому что наездница на императорском хэбе это то, мимо чего не пройдут. Тут или к Джаргалу в гости, или к Цумина-чай или к императору Шунских к Но надо учитывать, что эта поездка может стать первой и последней, если как следует не подготовиться. Сам Ши не знал о таких перспективах, однако я не сомневалась, что он придет в восторг от своего первого выезда в люди. Выпендриваться он любит не меньше богов, чего уж там. Будет прекрасное, смотрите на меня все. Я Хэби самой Аски Шангай. Ко мне подошли Харука и Мисаки. С ними как-то спокойнее и комфортнее. Обе тоже засиделись в поместье и жаждали действия. Из охраны с нами было трое клановых парней, которым я доверяла. Надеюсь, что все будет хорошо, но если что, в общем, лишние глаза и уши никогда не лишние. Планирую вернуться к вечеру. Предупредила я Айдзи. Если что, кристаллы со мной, отправляйте сообщение. Он кивнул. Говорить ничего не стал, достаточно было только серьезного взгляда. Все же мне повезло, что в управляющих этот человек. Мы с ним действительно друг друга понимаем без лишних слов. А еще Айдзи явно забавляют мои выходки и характер поэтому он не пытается читать нотации в попытке образумить бестолковую наследницу клана. Некоторое время мы ехали молча, но потом Мисаки это надоело. Она начала насвистывать какой-то мотивчик про Цуми, повадившегося в дом наслаждений, где вместо юной красавицы его встретила старая демоница, жаждущая любви. «Что у тебя за репертуар?» — поморщилась Харука. «Все равно лучше, чем молчать», — не смутилась Мисаки. «Но если можешь, предложи что-то свое. Если я запою, у вас уши завянут». «Самокритично», — заметила я и посмотрела на Харуку. «С чего ты так думаешь?» «Себя знаю», — проворчала она. «Что ж, пожалуй, здраво оценивать себя — это очень неплохое качество. Вот мне тоже стоит поразмыслить». Смогу ли я воплотить в жизнь задуманное? Легко сказать, что хочу сместить императора, только вот как это сделать так, чтобы не потерять голову? И остальные части тела тоже, они мне дороги, как память. Плетунья так и не дала ответа. Зараза! Зато Кадзоо Юичи так и вьется шмелем. Приезжай, Аска, поминальный обряд, Аска. Мы должны почтить память Рео. Это же мой любимый сын, так скоропостижно покинувший этот мир. Если бы ты, старый козел, любил своего сына, то не пытался бы через него увеличить свои владения. Поэтому вся эта скорбь выглядит неестественней игры бродячего театра на площади Кисараджу. Нет, мне не было жалко, Рео. Весьма сложно жалеть человека, который хотел тебя убить. Но он заплатил за все, а Кадзоа жив и продолжает строить козни. «Как думаешь, что в этот раз устроит старый хрыч?» Спросила Мисаки, будто прочтя мои мысли. «Это она про папашу Юичи», — услужливо подсказала Хароко. Я пожала плечами. С неба сорвались мелкие капли, просто стерла их рукавом со лба. У Кадзоо есть еще два сына с него станется предложить замену. Если брак — единственный способ заполучить земли, то он так и сделает», — вздохнула Мисаки. «Дочери у него нет», — задумчиво произнесла я. «Значит, атаковать брачными предложениями Ичига он не сможет. А вот сделать какую-то гадость, чтобы убрать моего брата, легко. Не зря этот вызов к императору меня так беспокоит. «И ты все же поедешь на этот поминальный ритуал?» мрачно уточнила Харука. Я хмыкнула и бросила нежный взгляд на сумку, в которую были надежно упакованы несколько предметов, что должны помочь мне в решении проблемы Юичи. «Поеду. Тут так. Если тигр попробовал человеческого мяса, то его от поселения не отвадить, только содрать шкуру кадзоа тот еще хищник. «Где она понабиралась этих выражений?» — проворчала Харока. «Вернемся, выкину этот сборник афоризмов». «Но сначала пересмотришь нетронутую стопку правил и законов о передаче прав в весело ответила я и пришпорила Мадоку, понимая, что сейчас меня могут стукнуть. Через четверть часа мы въехали в Кисараджу. Город говорил, шептал, звал, смеялся. Каждый раз, когда я сюда попадала, возникало ощущение, что вокруг разноцветной теплой улей, полный деловых пчел. Столица края гроз завораживала, касалась тысячей ласковых рук, предлагала шалости и тянула в толпу, чтобы там можно было потеряться на три жизни. «Не зря говорят, что у каждого города своя душа. Интересно, каков из себя шеихон? Узнаю через время. Все складывается так, что я там в любом случае окажусь. Это только вопрос времени». Мисаки крутила головой и смотрела по сторонам. «Кажется, ранее она в таких больших городах и не была. Еще бы. Когда я буду стара...» Мои внуки будут играть во дворе, а дети торговать в лавке мастера ножей, госпожи Мисаки, то... Недалековато ли, подруга, загадываешь? хмыкнула Харука. Планы надо строить на долгий временной период. Ни капли не смутилась она и посмотрела на меня. Аска, ведь это же прекрасное место. Я хочу тут жить. Я, в принципе, хочу жить, пробормотала тихо. Но тебя услышала. Если потребуется участок, то сможем что-то сообразить». Меня искренне порадовало, что Мисаки по-прежнему верна мечте быть мастером и иметь собственную лавку. Наше посещение такой лавки в ноцу тогда оказало на нее неизгладимое впечатление. Лавка господина Хидеки находилась в квартале синих звезд. Место, где жили в основном ремесленники и артефакторы. Ичига сказал, что там особая атмосфера, сразу чувствуется. Но так как мы договорились встретиться с артефактором в 2 часа по полудни, то у нас был еще запас времени. Являться тогда, когда посчитаю нужным, бесцеремонно. Пусть даже я и наследница клана. Хидеки и Кеда потерял все, что мог. Поэтому теперь ценит только время. А так как он мне нужен больше, чем я ему, то лучше быть пунктуальной. «Пройдемся», — сказала я, поправив сумку на плече. «Здесь есть на что посмотреть». Возражений не прозвучало. Мисаки явно обрадовалась. Харука никак не выразила своих эмоций. Однако я знала, ей кисараджу тоже по душе. В итоге купленные вещицы перекочевали к нашим охранникам, потому что пройти мимо изумительных вееров и кайкенов тонкой работы у меня просто не получилось. Веер подарю Изумии, ей подойдет. Кайкены в хозяйстве всегда пригодятся. Мы успели перекусить рисом с нори и водорослями. Во время еды завязался горячий спор, можно ли макать сашими в соевый соус. Харука считала, что это фи, но я была свято уверена, что кушать можно так, как тебе вкуснее, особенно если это уличная еда, а не официальный прием. Мисаки только хихикала и уминала свой обед. Сообразив, что отстаем, мы плюнули на спор и принялись за еду, делая вид, что не видим улыбок охранников. К кварталу синих звезд Мы подъехали ровно к назначенному сроку. Спрыгнув с лошади, я подошла к дверям аккуратного домика с красной крышей. Положила руку на голову коричневого камаину, каменного охранника по виду напоминавшего смесь льва и собаки. Считается, что они сюда попали из Чаньханго и настолько полюбились местным, что навсегда остались сторожить их дома». В основном камаину ставили возле своих дверей Кеда, в то время как Шенгай предпочитали хэби. Ладонь легонько кольнула, словно давая понять «Входи, хозяин ждет». Я шагнула внутрь и замерла, потому что немного не ожидала увидеть такое. Здесь было уютно. С потолка свисали металлические артефакты. Амулеты из нефрита горками возвышались на столах. Под стеклом на стенах замерли дымные артефакты, которые практически не встретишь в обычных лавках. Мягкий золотистый свет заполнял все помещение. Да, не все артефакты могут находиться под солнечным светом, пока они начнут работать. Поэтому нужно сохранять их в полумраке. Здесь столько всего, что можно разглядывать месяцами. Столько мелочей, что и не сосчитать. Ощущение, что хозяин просто решил все свои изделия выложить в этой комнатушке, тем самым заколдовав покупателя и привязав невидимыми веревками каждому из артефактов. В воздухе стоял запах каких-то благовоний. Сложная смесь, но вот ваниль всё же можно угадать. Любит сладкое? Ух ты! Еле слышно выдохнула шагнувшая за мной Мисаки. Вот это да! Я была целиком согласна. Харука ничего не говорила, но при этом очень внимательно разглядывала все, на что только падал взор. Ощущение, что здесь нет времени. За спиной остался шумный кисараджу. Солнце и летний ветер не посмели последовать за нами в это царство камня и металла. И еще, конечно, ванили. А какой он, мастер Хидеки, тихо спросила Мисаки, когда подошла ко мне. «Увидим», – произнесла я одними губами. Мне самой было жутко интересно, как выглядит человек, который мог создать все это. Вероятно, он уже в почтенных годах, хотя талантливый артефактор может плодотворно работать и в достаточно молодом возрасте. Почему я не спросила у Ичига побольше об этом человеке, «Просто тогда послушала брата, покивала, что согласна. Делай с наполненным реку кольцами, что хочешь. И сейчас стою и не знаю, чего ждать». «Что-то он не слишком торопится», — проворчала Харука. Ровно в этот момент послышался звон маленьких колокольчиков справа, и мы резко повернули голову в ту сторону.